Моя комната была просторна, хорошо обставлена, украшена зеркалами и позолотой. С одной стороны окна выходили на замковый сад или, лучше сказать, парк, с другой — на широкий парадный двор. Несмотря на предупреждение, что к столу не переодеваются, я счел необходимым выносить чемодан и черный фраг. Оставшись в одном жилете, я занялся разборкой своего легкого багажа. Как вдруг стук колес привел меня к окну, выходящему во двор, Туда только что въехала прекрасная коляска. В ней сидели дама в черном, какой-то господин и еще одна женщина, одетая как литовская крестьянка, столь рослая и крупная на вид, что я сначала готов был принять ее за переодетого мужчину. Она вышла первой. Две другие женщины, по виду не менее крепкие, стояли уже на крыльце. Господин наклонился к даме в черном, и, к крайнему, моему удивлению, отстегнул широкий ремень, к которым она была прикреплена к своему месту в коляске. Я заметил, что волосы у этой дамы длинные седые, были растрепаны, а широко раскрытые глаза безжизненны. Ее можно было принять за восковую фигуру. Отвязав свою спутницу, господин снял перед ней шляпу и весьма почтительно сказал ей несколько слов. Но она, по-видимому, не обратила на них ни малейшего внимания. Тогда он повернулся к служанкам и едва заметно кивнул им головой. Три женщины тотчас же схватили даму в черном. И, несмотря на то, что она изо всех сил цеплялась за коляску, подняли ее как перышко и внесли в дом. Кучка домовой челеди наблюдала эту сцену, и, казалось, не видела в ней ничего необыкновенного. Человек, руководивший всеми этими действиями, вынул часы и спросил, скоро ли будет обед. Через четверть часа, господин доктор, ответили ему. Мне не трудно было догадаться, что передо мной был доктор Фребер, а дама в черном была графиня. По ее возрасту я заключил, что она приходится матерью, графу Шемету, а предосторожности, принятые по отношению к ней, указывали достаточно ясно, что рассудок ее был поврежден. Через несколько минут доктор вошел в мою комнату. «Графу не здоровится», — сказал он мне, «и потому я должен сам представиться господину профессору». «Доктор Фребер, к вашим услугам. Мне чрезвычайно приятно лично познакомиться с ученым, заслуги которого известны всем читателям». Кенигсбергской научно-литературной газеты. Угодно вам будет, чтобы подавали на стол?» Я ответил любезностью на любезность, прибавив, что если время садиться за стол, я готов. Когда мы вошли в столовую, дворецкий по северному обычаю поднес нам серебряный поднос, уставленный водками и солеными, очень острыми закусками для возбуждения аппетита. «Разрешите мне в качестве врача, профессор, обратился ко мне доктор, рекомендовать вам «Стаканчик вот этой старки, 40-летней выдержки. Попробуйте настоящий коньяк на вкус. Это всем водкам водка. Возьмите дронхеймский анчоус. Ничто так не прочищает и не расширяет пищевод. А ведь это один из важнейших органов нашего тела. А теперь за стол. Отчего бы нам не разговаривать по-немецки? Вы из Кёнигсберга? А я хоть из Мемеля, но учился в ене. Таким образом мы не будем стеснены» так как прислуга, знающая только по-польски и по-русски, не будет нас понимать. Сначала мы ели молча, но после первого стакана Мадеры я спросила у доктора, часто ли с графом случаются болезненные приступы, лишившие нас сегодня его общества. «И да, и нет», — ответил доктор, — «это зависит от того, куда он ездит». «Как так?» «Если, например, он ездит по россиенской дороге, он всегда возвращается с мигренью и в плохом настроении». «Мне случалось ездить в россиены, и со мной ничего подобного не бывало». «Это профессор объясняется тем, что вы не влюблены», ответил мне доктор со смехом. Я вздохнул, вспомнив о Гертруде Вебер. «Значит, — сказал я, — невеста графа живет в россиянах?» «Да, в окрестностях. Невеста? Не знаю, невеста ли. Злостная кокетка. Она доведет его до того, что он потеряет рассудок, как его мать. А в самом деле, кажется, графиня не совсем здорова. Она сумасшедшая, дорогой профессор. Сумасшедшая. Я тоже сумасшедший, что поехал сюда». «Будем надеяться, что ваш уход за ней вернет ей рассудок». Доктор покачал головой, рассматривая на свет стакан бордо, который он держал в руке. «Надо вам сказать, профессор, я состоял военным хирургом при Калужском полку под Севастополем. Нам приходилось день и ночь отнимать руки и ноги. Я не говорю уже о бомбах, которые летали над нами, как мухи над падалью. Так вот, несмотря на дурную квартиру и скверную пищу, я тогда не скучал так, как здесь сейчас, где я ем и пью как нельзя лучше». «Живу как князь, и жалование мне платят, словно лип медику Но свобода, мой дорогой профессор, вот чего мне не достает. С этой чертовкой я ни на минуту не принадлежу себе».